Часть третья. Как изменить свои эмоции? Разум всегда стремится отрицать сейчас и бежать от него. Другими словами, чем сильнее вы отождествляете себя со своим разумом, тем больше страдаете. Можно сказать так. Чем сильнее вы уважаете и принимаете сейчас, тем более свободны вы от боли, страдания и от эгоистического разума. Экхарт Толле. Сила момента сейчас. В этом разделе мы поговорим о том, как справляться с отрицательными эмоциями и настраивать разум на положительные. Сначала обсудим, как формируются эмоции. Затем поговорим о пользе позитивного мышления и об использовании его для настроя разума. И тогда мы поймем, почему одного лишь позитивного мышления недостаточно и что еще нужно сделать, чтобы справиться с неприятными эмоциями. Вы узнаете, как. Отпустить свои эмоции, изменить свою историю и создать более мотивирующую и полезную, настроить свой разум, использовать поведение для изменения эмоций, менять среду и уменьшать количество негативных эмоций. В конце я подготовил список краткосрочных и долгосрочных стратегий, которые можно использовать для борьбы с негативными эмоциями. Итак, приступим.